Глава 53 Его шаги отдавались в пустом коридоре больницы, как удары гонга. Тяжёлая поступь — широкий чеканный шаг. Она подняла голову с плеча Тамары, и её сердце замерло. Рус стоял над ней и изучал цепким взглядом. Её заплаканные глаза без грамотуши, её припухший нос и губы, которые в кровь искусала, из-за этого безмерно тянущегося ожидания. Стрелял Абрамов. Отрезал с затаённой ненавистью на Фейсера, и у Лауры внутри всё опустилось. «Я решил, что ты захочешь знать». «Где он?» Её голос выдал бурю внутри. Ноги сами как на пружине подняли её тело с дивана, и она оказалась вплотную к человеку, чьё лицо являлось ей во снах. «Тебе туда нельзя». Его спокойные слова взбесили её с ноля до сотки за секунду. «Где он?» – она заорала. Медсестра на посту подняла голову и сукаризной посмотрела на беспокойных посетителей. «Нельзя тебе!» – рванул её за плечо и отвёл в сторону, подальше от убитой горем Тамары. Взгляд той уткнулся в пол, точнее, сквозь него. «Ты наломаешь дров, и я не смогу тебя вытащить!» «Мне надо к нему! Я убью его!» Зашипела, пытаясь вырваться из его хватки. Рус встряхнул её за плечи, заглядывая в глаза. «Вот именно. Убьёшь. Я не могу вешать на твою совесть такой груз. Нельзя бездействовать Предательские слёзы покатились из её глаз, хотя она думала, что пролила их все. «Рус, пожалуйста, дай мне поквитаться с этим животным. Он едва не убил Давида!» Он промахнулся. «Только потому, что Ренат окликнул его!» Воцарилась тишина. Внутри него бушевала буря. Он понимал её рвение, но не мог потерять из-за вспышки ярости. Он не перенесёт, если с ней что-то случится. Она может загреметь за убийство. Исчезновение сотрудников ФСБ, пускай тот и пошёл по наклонной, никому не прощают. Вычислят и посадят показательно. «Абрамова надо отдать властям». Он произнёс то, что должен был. Но понимал, в данной ситуации справедливее совершить самосуд за закрытыми дверями. Но тогда им точно не быть вместе, потому что одному из них придётся взять это на себя. И этим человеком не будет Лаура. «Рус, пожалуйста!» Она взмолилась и подняла на него взгляд серых, как грозовые тучи глаз. Его сердце сжалось от боли за неё. «Пожалуйста, скажи мне, где он?» Ответить на её мольбы он не мог. «Как Давид?» – перевёл тему. Она всё поняла и тут же сделалась собранной и холодной. Состояние стабильное, но тяжёлое. «Выходит, он брат Армана?» – спросил, всё ещё поражаясь, как вывернулась ситуация. «Да, но Кристина не Хасанова. Её ДНК это подтверждает». Он задумался. Помолчали. Тишина не была тягостной, она дарила умиротворение точно так же, как в той хижине. «Тебе надо отдохнуть», — он произнёс почти ласково. «Я не могу спать, вдруг пропущу новости», — ответила честно, и он вздохнул. Безотчётно наклонился и коснулся её лба губами. «Если он и вправду Хасанов, он выживет», — Рус произнёс спокойно. и она заглянула в его глаза с надеждой. Он кивнул. Она позволила себя обнять и на секунду потерялась в тепле его рук. Подарила себе маленькую слабость. «Спасибо», – произнесла, и он сжал её крепче. Понимал, это последняя возможность быть с ней так близко.